Он тем более уговорит Реймона вернуться ко мне. Сириву было безразлично, ехать или не ехать в Сен-Рафаэль. Для него важно было одно — находиться там, где я. Я прочла это в его взгляде и не могла подавить горделивого чувства. Мы выехали из дому около шести. Анна повезла нас в своей машине.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 Остолбенев от изумления, он переводил взгляд с одного на другого. Я была в восторге. Его жена озадачена, она питала давнюю слабость к отцу. «Поздравляю!» — завопил, наконец, Уэб во все горло. «Отличная мысль, мадам, вы изумительная женщина! Посадить тебе на шею такого шалопая? Официант, мы должны это отпраздновать!» Анна улыбалась непринужденно, спокойно. И вдруг лицо Уэба расплылось в улыбке. Мне не было нужды оборачиваться. «Эльза! Господи! Да ведь это Эльза Маккенбург! Она меня не замечает! Реймон, ты только погляди, как она похорошела!» «Еще бы!»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 Отцу было проще. Для них с Уэбом это был спорт. Угадай, кто сегодня ужинает и спит со мной. Малютка Марс, которая снимала с Уссуреля. Захожу я к Дюпи, и как раз... Отец с хохотом хлопал его по плечу. Счастливчик. Она почти так же хороша, как и Лиза. Мальчишество.